14 июля 1942 года. Берлин. В резиденции руководителя отдела иностранные армии Восток полковника Райнхарда Гелена приняли очередное радиодонесение из Москвы. Полковник, откинувшись в кресле, закинув нога на ногу и покуривая сигарету, молча слушал дешифровальщика. 438-е центра военное совещание завершилось в Москве вечером. 13 июля присутствовали Шапошников, Ворошилов, Молотов, британский, американский и китайский военные атташе. Шапошников заявил, что их отступление будет до Волги, чтобы вынудить немцев зимовать в этом районе. Во время отступления должны осуществляться всеобъемлющие разрушения на оставляемой территории. Вся промышленность должна быть эвакуирована на Урал и в Сибирь. Британский представитель попросил о советской помощи в Египте. Оно получил ответ, что советские резервы, мобилизованные живой силы не столь велики, как полагают союзники. Кроме того, им не хватает самолётов, танков и артиллерийских орудий, в том числе и потому, что часть поставок этого вооружения предназначена для России, которые британцы должны были доставить через порт Басры в Персидском заливе была перенацелена для защиты Египта. Было решено провести наступательные операции в двух секторах фронта: севернее Эрла и севернее Воронежа, с использованием больших танковых сил и воздушного прикрытия. Отвлекающая атака должна быть проведена у Калинина, и необходимо, чтобы Сталинград, Новороссийск и Кавказ были удержаны. Надослушав до конца, Гелен довольно улыбнулся. Отпустив дешифровальщика, он встал, затушил окурок одной фарфоровой пепельницы и нажал на кнопку звонка, расположенную под крышкой столешницы. Тут же вышел адъютант. "Эдгенрих, срочно свяжитесь с Гальдером. Мне необходимо немедленно с ним встретиться. И машину к подъезду". Адъютант щелкнул каблуками, кивнул головой и вышел. Через полчаса Гелен стоял в кабинете начальника германского генерального штаба и генерала Франца Гальдера и протягивал ему папку с расшифрованной радиограммой из Москвы. Что это? Отделение агента 438 о вчерашнем совещании в советском Генштабе, генерал доложил Гелен. Гальдер на делочке открыл папку, взял руки листа бумаги, прочитал донесение, отбросил его на стол, прикрыл глаза козырьком из ладони. Несколько минут помолчал. Затем перечитал документы ещё раз. Выдвинул один из ящиков стола, достал оттуда красную кожаную папку со свойстикой, открыл её и достал нужный документ, прочитал его. После этого посмотрел на Гелена. Вы полностью доверяете агенту 438? Это первое его значительное донесение, но я склонен ему верить, объясняя сомнение в голосе, произнёс Гелен. Давно работает агент один месяц, но он имеет доступ к самым секретным документам русских. Гальдер удивлённо посмотрел на полковника. Но тот выдержал взгляд начальника, при этом ни один мускул на его лице не дрогнул. Хорошо, полковник. Идите. После небольшой паузы произнёс Гальдер: "Но будьте у себя. Не исключено, что вашим агентам и его данными заинтересуется лично фюрер, хайли Гитлер". Геленс кинул руку вверх и щёлкнул каблуками. Едва за Геленом закрылась дверь, Гальдер нажал на кнопку громкой связи. "Отъ, пригласите ко мне адмирала Канариса". "Да, господин генерал". Шеф обюра адмирал Фридрих Канарис явился к начальнику генштаба по первому требованию. Он был явно недоволен, о чём тут же посчитал необходимым и сообщить Гальдеру. "Генерал, в момент звонка вашего адъютанта я занимался разработкой деталей очень важной операции который взял под личный контроль сам фюрер. Общеизвестна была взаимная антипатия и нездоровые конкуренции между двумя ведомствами Генштабом и Аберром. И хотя в принципе Аберр работал независимо от Генерального штаба и его руководитель, в данном случае адмирал Канарис, имел право докладывать непосредственно верховному главнокомандующему Гитлеру. И, соответственно, напрямую от Гитлера мог получать задания а по военной собординации военная разведка всё-таки подчинялась генштабу. А мы здесь тоже не в солдатики играем адмирал поморщился словно от зубной боли Гальдер. И если я срочно пригласил вас к себе, значит, у меня на то были веские основания. И новость, которой я хочу поделиться с вами именно по вашей части. Вот, ознакомьтесь с этим документом. Галдер прерсно окинул этот листок с донесением агента 438. Канарис выдвинул стул и сел за стол, приставленный перпендикулярно к столу Галдера, читал и вертел головой, затем посмотрел на Галдера. Этот агент достоин доверия? Удивлённо взглянул на генерала Канарис. Это человек Гелена. Это его первое серьёзное донесение о Гелен, тем не менее, склонен ему доверять. Зато я не слишком доверяю подобной информации, особенно исходящей от непроверенных временем агентов и не имеющей подтверждения из других источников. Канарис отодвинул от себя листок с донесением, Хейс нахмурив на выражении лица, облокотился на спинку стула. "В том-то и дело, адмирал, что данное донесение подтверждается из других не имеющих отношения к агенту 438 источников". Грустно усмехнулся Галдер, начав перебирать свои бумаги. Э, именно Галдер наконец нашёл нужные ему документы и протянул Канарису. Буквально 2 дня назад мне на стол положили перехват послания Черчилля Сталину от 10 июля. А где британский бульдог благодарит Сталина за согласие на отправку нашим вооружённым силам в Египет? Сорекем Берджеровщиков, Бостон, прибывших в посольство по пути к вам. Канарис взял протягиваемую ему бумагу и тут же стал ее просматривать. «Кроме того», — продолжал Гальдер, не дожидаясь, пока адмирал ознакомится с документом, начальник главного военно-санитарного управления Красной армии Смирнов направил докладную на имя заместителя наркома обороны Щеденко об уменьшении числа коек и сокращении штатов и ВК госпиталей, чтобы высвободить для нужд фронта 200 тысяч человек. Он положил перед Канарисом очередной документ. Надеюсь, я привел вам достаточно доказательств? Вполне информация, заслуживающая особого внимания. Да, как видим, у русских большие проблемы. Еще немного усилий, и мы свернем шею русскому медведю, но... Гальдер сделал многозначительную паузу и посмотрел на Канариса. Адмирал не торопил начальника штаба и сам поймал взгляд генерала. Я бы хотел адмиралу услышать от вас о ваших достижениях в деле подготовки разведка кадров и внедрения их в глубокий тыл русских. Для этих целей мною создана разведшкола в Брайтон-Форте под Веной. Канорис начал докладывать чётко без опенки. Гэлдеру стало понятно, что это действительно его конёк. Или, если хотите, любимое детище. Там работают самые опытные инструкторы Аберы. Оно хороший разведчик-диверсант не готовится за 2 дня, господин генерал. И вы об этом знаете. Вам необходимо срочно переориентировать подготовку разведкадров. Ситуация в России говорит о том, что основной упор нужно делать на заброску диверсантов в районы Урала, Сибири и Средней Азии куда эвакуированы основные оборонные предприятия из западных регионов страны. Мы должны парализовать всю тяжёлую промышленность противника. Кроме того, мне нужны самые подробные сведения и в самые кратчайшие сроки об авиационных, танковых и артиллерийских заводах. Этим и занимается АБР. Сейчас я работаю над докладной фьюрурой об успехах моего ведомства. Не забудьте упомянуть и о недостатках. И не без иронии заметил Гальдер: "А давай понять, что разговор окончен". Канарис встал и лихо щелкнул каблуками: "Хайле Гитлер! Хайль!". Адмирал Фридрих Вильгельм Канарис человек с весьма любопытной биографией. Родившись в семье директора металлургического завода, в Первую мировую он начал службу оберлейтенантом на крейсере Дрезден. В декабре 1914 года практически все германские эскадры была уничтожена превосходящими британскими силами у Фолклендских островов, в далёкой Южной Америке. И только крейсер "Дрезден" удалось спрятаться в одной из многочисленных бухточек Огненной земли. Однако топливо и продовольствие были на исходе, и Дрездену ничего другого не оставалось, как выйти в море и причалить у берегов Чили. Но то ли случай, то ли разведка помогли. Внезапно для немцев и неподалёку неожиданно появился британский крейсер "Глазго" и открыл по противнику огонь из всех орудий. Корабль пошел ко дну, экипаж же высадился на берег. Раненых немцев чилийские власти эвакуировали в Альпараисо, а остальных матросов и офицеров, в числе которых был и Канарис, интернировали на остров Кириквина. На этом острове будущий шеф Абвера в совершенстве изучил испанский язык. И в один прекрасный день осени 1915 года Однако и себе зачелиться, сбежал из лагеря. 1200 км он, где пешком, где на лошади, брёл по территории Чили и Аргентины. Там сделал себе документы на имя чилийского вдовца Рида и под этим именем сел на пароход "Фризия", отправлявшийся в Роттердам. Оно и на переходе не терял зря времени, а в разговорах с англичанами совершенствовал свой английский. Летом 1916 года он оказался в Мадриде, где был назначен помощником германского военно-морского атташе, капитана третьего ранга фон Кроне. А в испанских портах он под именем чилийца Рида Розоса вербовал агентов для наблюдения за движением судов, а также искал капитанов судов и коммерсантов, готовых снабжать запасами продовольствия германские базы подводных лодок. Так начиналось Разведывательная карьера будущего адмирала. В одной из характеристик Канерис, датированной 1 ноября 1926 года, говорилось: "Чувствуя до тонкостей психологию и национальные особенности иностранцев, обладая к тому же поразительным знанием многих языков, Канерис умеет отличным образом устанавливать контакты от самого маленького человека до знаменитостей, и завоёвывать в кратчайшие сроки их доверие". Когда он имеет задание установить такой контакт, то никаких преград для него не существует. Ничто не может удержать ни от такого неприступного бастиона, куда бы он не смог проникнуть к интересующему его лицу, а затем, одержав быструю победу, строить по-детски невинную мину. В июне 1929 года Канарис был произведен в капитаны 2-го ранга и вскоре назначен начальником штаба эскадры в Северном море. А некоторое время спустя, в октябре 1932 года, становится командиром линкора Шлезвик. Вскоре после прихода Гитлера к власти Канарис начал выступать перед личным составом линкора с восхвалением национал-социалистических идей и, как писал один из его начальников, а в результате тщательной подготовки и высоких умственных способностей добился в этой области заметных успехов. Он не упускал возможности завязать знакомство среди влиятельных лиц новой фашистской иерархии. Канарис вернулся в штаб военной разведки и быстрым шагом прошел в свой кабинет, сопровождаемый адъютантом в форме полковника сухопутных войск. Он был зол, страшно раздражен разговором в генштабе и не скрывал этого. Гелен обставила его как мальчишку, а мерзавец Гальдер не преминул этим воспользоваться. Вы довольны своим человеком в ведомстве Гелена, полковник? Вполне. Полковник пока ещё не понимал, чем вызвана вспышка гнева у шефа, но явно почувствовал свою вину. Зато мне кажется, что вы зря его прикармливаете, полковник. Не совсем понимаю вас, мой адмирал. «Мне срочно нужны данные на агента 438 из ведомства Гелена». Канарис уже вошел в свой кабинет и сразу же прошел за письменный стол и сел, устало прикрыв ладонью глаза. «Слушаюсь», — щелкнул каблуками полковник. Выйдя от шефа, он тут же связался со своим агентом в ведомстве Гелена и уже через короткое время вернулся в кабинет Канариса с папкой в правой руке. «Господин адмирал, я готов сообщить вам данные об агенте 438». Гевесь внимание. Адмирал Курил выпуская кольца дыма и отгоняя их от себя рукой. Полковник положил папку на стол перед канарисом и сделал шаг назад, стоя, ожидая, пока шеф ознакомится с досье. Адмирал тем временем читал. Владимир Еминишкий, 39 лет, 13 октября 1941 года под Вязьмой и германским патрулём был взят в плен. Назывался капитаном Красной армии. Однако с сотрудниками отдела иностранные армии Восток довольно быстро было раскрыто, вскоре сам сознался в том, что до войны занимал важный пост в центральном аппарате партии, будучи одним из семи подсекретарей ЦК ВКПБ, в военное время стал комиссаром. Об этом признался сам, сразу же решившись пойти на сотрудничество с германской армией. После не очень длительной подготовки в разведшколе ведомство Гелена Эминишкий в июне сего года был переправлен обратно через линию фронта в тыл к русским. По легенде он вышел из окружения. К нашему счастью, ему поверили и даже назначили на работу в секретариат Государственного комитета обороны. В Москве он установил связь с радистом по кличке Александр, который в чине капитана служит в батальоне связи в Подмосковье. Я доволен вами и вашей оперативностью и работой вашего человека. Канарис наконец-то позволил себе улыбнуться. Готовьте самолёт. Мы срочно летим в Брайтонфорд. Идите. Дезертирство в частях Красной армии и добровольная сдача в плен немцам приняли угрожающие размеры. Солдаты и даже офицеры уходили тысячами, десятками тысяч. И это не считая попавших в плен вследствие окружения и ранения. С этим нужно было что-то делать. А. Кумов напряг всё главное управление контрразведки, привлекши к этому специалистов фронтовых управлений, и уже к лету 1943 года в недрах СМЕРШа впервые в оперативной практике была разработана и проведена уникальная по своему операция под названием Инсценировка и измена родине. Выполнить её в жизнь предстояло управлениям СМЕРШ Брянского и Центрального фронтов. 19 июня Обскому положили на стол сводку из управления контрразведки Смерч Брянского фронта об итогах оперативно-чекистских мероприятий под кодовым названием Измена Родине. В мае сего года наиболее поражёнными Измены Родине были 415-я и 356-я стрелковые дивизии 61-й армии и 5-я стрелковая дивизия 63-й армии, из которых перешли к противнику 23 военнослужащих. Одной из наиболее эффективных мер борьбы со змеенниками Родины, в числе других, было проведение операций по инстинированию под видом групповых сдач в плен к противнику военнослужащих, которые проводились по инициативе управления контрразведки Смеж фронта под руководством опытных оперативных работников отделов контрразведки армии. Операции проводили 2 и 3 июня сего года на участках 415 и 356 стрелковых дивизий с задачей, под видом сдачи в плен наших военнослужащих, сблизиться с немцами, забросать их гранатами, чтобы противник в будущем каждый переход на его сторону группы или одиночек, изменников, встречал огнем и уничтожал. Для проведения операций были отобраны и тщательно проверены. Три группы военнослужащих 415-й и 356-й стрелковых дивизий. В каждую группу входили 4 человека. 415-й стрелковой дивизии одна группа состояла из разведчика в дивизии, вторая из штырфников. В 356-й стрелковой дивизии создана одна группа из разведчика и у дивизии. После подбора группы были отведены в тыл дивизий, где проходили под руководством опытных командиров специальную подготовку. При подготовке особое внимание было обращено на умение участвующих в операции эффективно забросать немцев гранатами и быстро скрыться после выполнения ее. Подготовка осуществлялась на местности, аналогичной предполагаемым районам действия. Одновременно были намечены конкретные места действия групп, подготовлены планы действия и расчеты артиллерийского и минометного огня для поддержки групп во время операции. Места для операции групп были выбраны там, где имелись случаи групповых переходов линии фронта изменниками Родины. 2 старого июня 1943 года в районе обороны действовали первая и вторая группы. 3 июня сего года в районе обороны 356-й стрелковой дивизии действовала третья группа. Операция первой группы разведчики 415-й стрелковой дивизии 2 июня сего года в 4:00 группа после сосредоточения на исходном рубеже подползла к немецкому проволочному заграждению, встала и подняв руки, начала искать проход в проволочном заграждении. Немцы сразу же заметили идущих и стали звать их к себе. Три немца во главе с офицером вышли на встречу разведчикам, приблизившимся с группой у проволочного заграждения на 30 м. Разведчики забросали подошедших немцев гранатами, уничтожив трех немцев, без потерь вернулись обратно. Отход группы поддерживался огнем из всех видов оружия. Операция 2-й группы 415-й стрелковой дивизии. Штрафники. 2 июня сего года в 3.00 группа сосредоточилась на исходном рубеже в 100 метрах от противника, недалеко от нашего проволочного заграждения. В 4:00, а двумя партиями по два человека, с поднятыми руками, пошли к проволочному заграждению. Один из первых держал в руках белую листовку, означавшую немецкую листовку. При входе к проволочному заграждению немцев, группа увидела двух немецких солдат, которые начали указывать место для прохода через ограждение. Группа, пройдя немецкое проволочное заграждение, заметила, что от последнего к немецким траншеям Идут два хода сообщения, и в траншеях группу ожидают около 20 немецких солдат. При подходе к скоплению немцев на 30 м группа забросала немецких солдат гранатами, и после использования всего запаса гранат под прикрытием артиллерийского и миномётного огня отошла в наши окопы. При отходе два человека из группы получили лёгкие ранения и сейчас находятся в строю. Операция 3 группы 356-й стрелковой дивизии. Разведчики. 3 июня сего года в 3.00 группа вышла с исходного рубежа и дошла до проволочного заграждения немцев, где была встречена одним немецким солдатом, который их остановил словом «Хальт». Когда старший группы назвал пароль для перехода «Штыки в землю», немец стал показывать дорогу к проходу, находясь от группы в 20 метрах. В это время он был забросан гранатами, а группа вернулась в свои траншеи. По группе был открыт противником огонь, однако никто из неё ранен не был. Все группы, поставленные перед ними задачи, выполнили отлично. Никаких происшествий за время операции не случалось. Поставлен вопрос перед военным советом 61-й армии о награждении участников операции, а также о снятии судимости с группы красноармейцев штрафной роты 415-й стрелковой дивизии, принимавших участие. Отделами контрразведки армии даны указания о проведении аналогичных инсценировок измен Родине в частях наиболее пораженных переходами военнослужащих к противнику. Июль 1942 года. Столица Восточной Пруссии Кёнигсберг, город, утопающий в зелени и золоте янтаря, выбрасываемого на берег мрачным Балтийским морем. В одном из административных старых фундаментальных зданий города находилось местное отделение Имперского министерства безопасности РСХ, шестое управление которого с недавнего времени возглавлял молодой, 34-летний любимец Гитлера, бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг. Неожиданные дела, а также пленение русского генерала под Харьковом привели его в Кёнигсберг. Шленберг сидел в своём кабинете и изучал какие-то бумаги. В этот момент тяжёлая дубовая дверь в его кабинет открылась, и на пороге появился начальник Восточного отдела Главного управления Имперской безопасности, Obersturmbanführer SS Генрих Грейфе, в чёрной СС-евской форме и с кожаной папкой в руках. "Разрешите, Brigadeführer". Шленберг оторвал глаза от бумаг, было видно, что он устал. «Что у вас, оберштурмбанфюрер?» Тяжело вздохнул Шаленберг. «Доставили русского генерала Шепетова в бригаданфюрер». «Как он?» — сразу же оживился Шаленберг. «Если вы о его здоровье, то наша славная медицина вытащила его практически с того света». «А ведет себя как?» Оберштурмбанфюрер в ответ лишь нерешительно пожал плечами и беззвучно зашевелил губами. «Не жманичайте, Генрих!» строго отвечал подчинённый Шелленберг. "Офицер ВСС это не кличка. Я хочу услышать правдивый ответ на чётко сформулированный вопрос. Если вы хотите услышать правдивый ответ, бригаденфюрер снова замялся Грейфе. И только его то он будет такого ведёт себя шепотом по-генеральски. Все попытки вербовки его для работы на нас отметает с ходу. А в самом начале спросил, не должен ли он попросить пистолет, чтобы застрелиться?" "Но, «Ну, дорогой мой оберштурмбанфюрер, генералы бывают разными, и, соответственно, вести себя они могут тоже по-разному", улыбнулся Шелленберг. "Пример генерал-лейтенанта Красной армии Власова тому яркое подтверждение". "Да, но генерал Власов не был награждён высшим боевым орденом большевиков", возразил Грейфе. "К тому же, у русских был и другой генерал, Карбышев". "Это не меняет сути", сразу помрачнел обергадтонфюрер. И вообще не надо со мной спорить. Дайте мне протоколы допросов генерала Шепетива. Грейфе встал, постоялке смерное, щелкнул каблуками, затем подошёл к столу Шленберга, открыл папку и положил перед ним дело о генерал-майоре Иване Шепетиве. Шленберг быстро по диагонали прочитал его, перелистывая страницу за страницей. Вы можете быть свободны, Грейфе, не отрываясь от чтения, произнёс Шленберг. А генерала Шепетива Войди в дур к мне. Слушаюсь, господин бригаденфюрер. Ещё раз щёлкнув каблуками, обер штурмбанфюрер вышел прикрыв за собой дверь. А несколько минут Шленберг сидит в своём кабинете в одиночестве, продолжая изучать бумаги. Затем половина высоких дубовых двустворчатых дверей открылась, и на пороге появилась измождённая фигура в потёртой полевой форме генерала Красной армии. Это был генерал-майор Иван Михайлович Шепетёв. Шэленберг устремил взгляд на него, и некоторое время они молча изучали друг друга. После этого Шэленберг встал, обошёл вокруг стола и приблизился к Шепетову. "Так вот вы такой герой Советского Союза, а генерал-майор Шепетов. К сожалению, не могу ответить вам тем же, поскольку ваши подчинённые не оказали мне чести представить вас", хриплым голосом заговорил Шэпетов. Тяжёлые ранения, пленение и постоянные допросы сделали своё дело, а генерал-майор постарел сразу на добрый десяток лет. Вот как искренне удивился Шеленберг. Согласен, это большое свинство с их стороны. Впрочем, что ж мы стоим? Вы после вашего тяжёлого ранения, вероятно, ещё довольно слабы. Прошу вас, присаживайтесь. Шеленбергу указали на небольшой кожаный диван, стоявший у окна. Сам же подошёл к столу, взял портсигар, открыл его и, подойдя к уже присевшему Шепетову, протянул тому сигареты. «Курите, пожалуйста». «Не курю», — покачал головой Шепетов. «Напрасно отказываетесь», — улыбнулся Шелленберг. «Это сигареты американского производства. Как видите, война войной, а торговля торговлей. Американский бизнес продолжает сотрудничать с германской экономикой». Шепетов снова отрицательно покачал головой. «Ну, дело ваше». Он отнёсся к гарнитуру на стол, вынул от пачки сигарету, взял зажигалку, прикурил. Сел на своё место и не отрывая глаз от пленного русского генерала, вновь заговорил. Я думаю, что мне всё-таки пора и в самом деле представиться. Я бригаденфюрер SS Вальтер Шелленберг, начальник шестого управления Имперской безопасности. Чтобы вам было более понятно, глава политической разведки Германии. Я так понимаю, Эссесовский, генерал. Если вам угодно? Шелленберг улыбнулся и сделал рукой неопределённый жест. Так и вот, генерал, могу вам сразу сказать, если вы тоже будете склонять мня ко измены родине, то у вас ничего не выйдет. Лучше не тратьте зря своего драгоценного времени. А какой родине вы говорите, генерал? Когда нужно, Шелленберг умел изображать на лице искреннее удивление. Родина, если вы имеете в виду Россию, уже давно и безоговорочно отказалась от вас. Вы, конечно же, знакомы с прошлогодним приказом Сталина номер 270, согласно которому пленные красноармейцы объявлялись дезертирами и предателями. Но и это ещё не всё. Есть кое-что более свежее. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь с приказом Сталина не шагу назад. Шеренберг взял лист бумаги, вышел из-за стола и застала Снова подошёл к Шепетову и протянул ему документ. Шепетов пробежала его глазами и без комментариев вернул его Шеленбергу. Сталин отказался от собственного сына Якова, так же как и вы, попавшего в плен, будучи без сознания. Неужели вы думаете, что он хоть пальцем пошевелит, чтобы вызволиться из плена вас, генерал? Пытался убедить пленника Шеленберг. А если вам и удастся каким-то образом вернуться в Россию, то уверяю вас, вам не миновать концлагерей, где у вас ваши большевистские грамилы вышибут последнюю каплю патриотизма. Вы говорите не всю правду, Шелленберг, скривил рот презрительной усмешки Шейфтер. А я ведь знаю о том, что ваш фюрер подписал не менее ужасный приказ о комиссарах. Я думаю, ваши концлагеря куда более страшны для меня, русского генерала, нежели советские. К тому же, общее обращение немцев с русским гражданским населением и военнопленными способно привести только к катастрофическим последствиям. Да, но в этом целиком и полностью виноват ваш Сталин, отказавшийся подписать конвенцию о военнопленных. А в наших лагерях американские и английские военнопленные даже черномазы чувствует себя довольно комфортно. И ещё, не надо забывать генералу, что обе стороны прибегают к все более жестоким и беспощадным методам ведения войны. Если посмотреть на партизанскую войну, которую вы видите, непредвзято, то вряд ли можно утверждать, что русские не повинны в таких же зверствах, что и немцы. Возможно, они даже превзошли немцев в своей жестокости. Шепетов несколько раз облизал языком пересохшие губы. Шленберг заметил это и нажал на кнопку звонка, находившуюся под крышкой его стола. Тут же дверь отворилась, и на пороге появился дежурный офицер. "Штурмбанфюрер, принесите, пожалуйста, бутылку хорошего вина и два бокала". "Слушаюсь, обрригаденфюрер. А надеюсь, от вина, господин генерал, не откажется?" Шленберг вопросительно посмотрел на Шепётова. Шепётов усмехнулся. "Я бы не отказался от водки, но откуда у немцев возьмётся водка?" "Вы о немцах плохо думаете, генерал?" в ответ улыбнулся Шелленберг. "У нас есть всё. А мы прагматики и гурманы, если хотите. Мы сначала оцениваем вкус вина, а потом уже и позволяем себе расслабиться более крепкими напитками." Повернулся дежурный офицер, нёся на подносе открытую бутылку такайского и два бокала. Поставив поднос на стол, штурмбанфюрер разлил вино по бокалам, щёлкнул каблуками и удалился. Шелленберг взял по бокалу в каждую руку и подошёл к Шепётову. Прошу вас, генерал. Шепётов взял один из бокалов и тут же залпом опустошил его. Извините, генерал, во рту пересохло. Ничего, ничего, я вам ещё налью. Шелленберг поднёс бутылку к бокалу Шепётова и наполовину заполнил его. На сей раз Шепету едва пригубил и поднял глаза на Шлендерга. Тот подошёл к стоявшему рядом с диваном такому же кожаному креслу и сел, закинув ногу на ногу, изредка потягивая из бокала вино. "Я полагаю, теперь мы сможем продолжить нашу беседу". Шленберг пытался быть как можно любезнее. "И поверьте мне, я совершенно искренне желаю вам помочь обрести свободу". "Свободу какую? Свободу прислуживать вам?" Нет, нет. Такие специалисты, как вы, поверьте, нужны и немецкой армии. Никогда русский человек добровольно не пойдёт на службу в германскую армию. Шепету сделал ещё один небольшой глоток вина. Если вы знаете историю, господин генерал, то вы, вероятно, осведомлены о том, что немецкие войска, начиная от Тифенца и кончая кайзером Вильгельмом, ни разу не смогли победить русскую армию. «Вам, немцам, никогда не удастся покорить русский народ и завладеть огромными просторами России». Да, но, тем не менее, именно к Германии чаще всего обращались в взоры российских правителей, когда нужно было навести порядок в стране и покончить с вашим пресловутым русским хаосом. К тому же в России есть очень много народов, которые с удовольствием предпочтут немецкий порядок русской безалаберности. Не заблуждайтесь, господин генерал. Утверждения вашей пропаганды о том, что русские люди недочеловеки, поверьте мне, не прибавляют Германии симпатий в нашей стране. Вы не зря употребили слово пропаганда, генерал. Ведь на войне так трудно провести чёткую грань между моральным и аморальным. Я убеждён, что белорусы, украинцы, грузины, туркмены и представители других национальных меньшинств воспримут эти лозунги должным образом именно как пропаганду военного времени даже если вам и удастся дать различным народам советского союза независимость это будет только временный эпизод в неотвратимом движении к коммунизму шепётов допил вино и поставил бокал на пол рядом с собой знаете ли вы что сейчас в советском союзе поднимается новая волна патриотизма в московских театрах снова идут и с большим успехом такие спектакли, как Кутузов Иван Сосяня на князь Игорь, а во всех этих пьесах, если вы не знаете, захватчик, добившийся в начале больших успехов, в конце концов оказывается побеждённым благодаря безграничной доблести русского народа и огромным просторам России. Да, но во всех этих эпизодах русский народ вел за собой русский вождь, не так ли? Не сдавался Шелленберг, поигрывая в руках бокалом с недопитым вином. А кто сейчас стоит во главе России? Грузин. И грузины, и русские, и молдаванин, все мы советские люди. К тому же, выдающиеся организаторские качества товарища Сталина сплотили в едином отечестве людей со всяких национальностей. А подкрепляет это сплочение необычайная мощь Красной армии. Почему же мощь Красной армии никак не может остановить победоносное шествие доблестной германской армии? А если помните, Наполеон тоже победоносно шествовал до самой Москвы, а потом был вышвырнут не только из пределов России, но и самой Франции. Я могу вам по секрету, генерал, поведать о некоторых разговорах, ходивших в штабе Красной армии. Сделайте одолжение. Шелленберг тут же оживился и напрягся. Заметив это, Шепетов усмехнулся. Мне кажется, это не совсем то, что бы вы хотели услышать. А откуда вы знаете, что бы я хотел услышать? Ну, что ж, я водитель, так и вот. А наши руководители говорили о том, что Сталин готов принести в жертву до 20 или даже 30 миллионов людей, лишь бы заставить противника глубже втянуться в пределы страны. Когда же наступательный порыв немцев в связи с этим постепенно выдохнется, то последние решающие битвы развернутся на изрынных нами рубежах в обстановке суровой зимы но лишь обеспечение коммуникаций отвлечёт значительную часть материальных ресурсов немцев, не говоря о том, что они будут весьма уязвимы для действий партизанов. Есть приказ товарища Сталина, преступление ни в коем случае не допускает, чтобы хоть одна фабрика, станок или даже бак с горючим попали в руки противника. И вот тут-то на немцев упоённых успехами, ослабленных борьбой со стихией и нашими контрмерами Внезапно обрушится новое, хорошо организованное наступление. Ну что, генерал, будете и дальше вести со мной воспитательные беседы?» Шаленберг встал, поставил на стол бокал, а начал ходить по кабинету, скрестив руки на груди. Сел за стол, нажал на кнопку звонка. Вошел оберштурмбанфюрер Грейфа. «Прикажите отвезти пленного в его камеру». Грейф выглянул в приемную и жестом руки подозвал двух дебелых конвоиров-шарфюреров. Увидев пленное с командой Влгрейфа, генерал Шепетов поднялся, посмотрел в сторону Шелленберга. Их взгляды на какое-то время пересеклись, оба, казалось, поняли друг друга окончательно. Затем Шепетов слегка кивнул головой, прощаясь и твёрдым шагом вышел из кабинета бригаденфюрера. Когда за ним закрылась дверь, обер штурмбанфюрер вопросительно посмотрел на своего начальника. Шурин Берг ещё некоторое время молчал, листая папку с делом Шепетова. Затем резко захлопнул её и поднял глаза на начальника Восточного отдела. В концлагерье Ва, в Заксенхаузен, и никаких поблажек. Пусть там сгинет. Слушаюсь, господин бригаденфюрер. В 1943 году Иван Михайлович Шепетов казнён фашистами за попытку побега из конслегери